Глава 16. Уже наступили сумерки, когда потные носильщики опустили большой служебный паланкин судьи Ди во дворе перед домом Ку. Шесть больших масляных фонарей свисали с карниза дома, и на каждом была надпись «Поместье Ку». Их свет падал на обеспокоенное лицо хозяина поместья, когда он, сопровождаемый слугой, быстро шел к паланкину. Они давно уже стояли во дворе, ожидая прибытия судьи. Судья Ди и старшина Хун вышли из Паланкина. Господин Ку почтительно низко поклонился. Судья Ди кивнул и любезно к нему обратился. «Прошу прощения, но неотложные дела задержали меня в суде, господин Ку. Надеюсь, что господин Куан и доктор пэн уже прибыли». «Конечно, Ваша честь». Мы уже начали беспокоиться, Ваша честь. Волновались, что гроза могла застать вас в дороге. В небе вспыхнула молния, послышался глухой раскат грома. Ку указал рукой «Сюда, пожалуйста!» и торопливо пошел впереди. Извилистыми коридорами он провел судью Ди и Старшину в дальнюю часть дома. Когда они вошли в библиотеку, судья с удовлетворением отметил, что в ней ничего не изменилось со дня его последнего визита. Большая просторная комната, в которой почти не было мебели, освещалась шестью свечами, расставленными между окнами. Слева от двери располагался застекленный шкаф с прекрасной коллекцией древнего фарфора и тончайшего стекла. Вся стена справа была занята полками с книгами и свитками манускриптов. Толстый синий ковер покрывал пол. В центре библиотеки стоял квадратный стол из абонитового дерева и четыре таких же стула. Доктор Пен и господин Куан сидели за маленьким чайным столиком в дальней части комнаты около окна. Они быстро поднялись и пошли навстречу судье. Доктор пэн опирался на бамбуковую палку. Судья не мог не заметить, что долгое ожидание в жаркой комнате вывело из равновесия обоих. При свете свечей их лица выглядели осунувшимися. Их тонкая летняя одежда прилипла к мокрым от пота плечам. Судья весело воскликнул. «Вернитесь на свои места, господа. Рад видеть, что вам лучше, доктор. Тем не менее, будьте осторожны, не ходите много». Он сел за чайный столик рядом с ними. «Прошу прощения за то, что заставил вас ждать, но вы ведь знаете, как много дел в суде». Оборвав вежливое бормотание Ку в ответ на его слова, судья кивнул в сторону Хуна. «Мой помощник поможет вашему слуге приготовить чай, господин Ку. Здесь немного жарковато, но должен сказать, вы правильно делаете, что не открываете окон». Полагаю, что скоро разразится буря. А, в общем-то, жаловаться на здешний климат не приходится. Когда я вспоминаю о суровых зимах на севере страны, последовала светская беседа об особенностях погоды. Они говорили до тех пор, пока слуга Асху нам не принесли чай. Судья сделал глоток и с широкой улыбкой произнес, «У вас великолепный чай, господин Ку». Такой и должен быть в доме человека с утонченным вкусом. Под влиянием жизнерадостного настроения судьи лица у присутствующих просветлели. Доктор Пен вытер с олба пот и спросил, есть ли какие-нибудь новости о том негодяе, который на меня напал, ваша честь? Пока нет, доктор Пен, но мои люди ищут его. Не волнуйтесь, от нас он не уйдет. «Я глубоко сожалею, что доставил вам лишние хлопоты», — сокрушенно сказал доктор. «Ваша честь, сейчас так загружены расследованием этих убийств?» Он замолчал на полуслове, бросив быстрый взгляд на Ку, но, сделав усилия, докончил фразу «серьезных преступлений». «Да, в самом деле я очень занят. Мой визит сюда связан именно с этим расследованием». Я пригласил вас, потому что нуждаюсь в вашем совете. Судья повернулся к Ку и чуть улыбнулся. Надеюсь, вы извините меня за то, что местом нашей встречи я выбрал ваш дом во время траура. Но так как вы напрямую связаны с этой ужасной трагедией, я подумал, что вы сможете... Он не закончил предложение. Ку склонил голову, а судья вздохнул. «Господин Ку...» «Прикажите вашему слуге покинуть библиотеку. Я вижу, что закуски уже готовы. Мой помощник обслужит нас». Судья Ди подождал, пока слуга уйдет из комнаты, затем наклонился вперед и сказал, «Я всегда придерживался того взгляда, что судья должен опираться на уважаемых людей провинции, чтобы в нужный момент воспользоваться их знаниями и опытом, спросив совета». «Он одарил улыбкой Куана. Вы ведь не местный житель, господин Куан. Но так как вы часто бываете в этой провинции, то я счел необходимым пригласить и вас». Игнорируя изумленный взгляд доктора Пена, он продолжил. «Хочу заявить вам откровенно, господа. На данном этапе я очень нуждаюсь в вашем совете. В нашем городе было совершено четыре убийства». Я же нахожусь в полном мраке и никак не могу вычислить преступника, совершившего эти отвратительные злодеяния. Проводится тщательное расследование. Цель нашего собрания — определить направление, в котором мне нужно двигаться, чтобы получить ответы на мои вопросы. Думаю, что пройдет немало времени, прежде чем мы увидим свет в конце тоннеля. Но не придавайте этому большого значения». Медленно, но верно, как говорится в пословице. Тонкие брови Куана поползли вверх. «Означает ли это, Ваша честь?» — спросил он. «Что все это время мне придется находиться в пуяне?» «Не обязательно, господин Куан. Иногда чрезвычайно сложное дело раскрывается благодаря счастливой случайности. Старшина, подайте нам охлажденные фрукты и, пожалуйста...» Ни слова о деле, господа. Мы будем наслаждаться этими сочными плодами сейчас. В то время, когда они ели восхитительные кусочки холодных фруктов, поданные в старинных чашах из цветного фарфора, господин Ку немного успокоился. Расправившись со своей порцией, он рассказал интересную историю о подделанной картине. Потом судья Ди поделился воспоминаниями об увлекательном деле, которым занимался на предыдущем месте службы. Он остроумно построил свой рассказ, и все смеялись от души. Несмотря на невыносимую жару, в библиотеке царила атмосфера расслабленности. Когда старшина собрался наполнить чашки чаем, судья Ди вдруг резко произнес, а теперь, господа, перейдем к делу. Он направился к столу в центре комнаты. Судья сел в кресло во главе стола. Справа от него оказались окна, слева дверь. Повелительным жестом он пригласил присутствующих занять три стула, которые страшина поставил напротив судьи. Господин Куан сел справа от него, господин Ку слева. Судья Ди отодвинул большой серебряный подсвечник и раздраженно сказал: "О небо, какая жара!" «Хун, поставь свечи у стены. Они только добавляют духоты, и их свет раздражает меня». «Меня стали беспокоить глаза, господа. Думаю, им вреден яркий свет солнца. Сейчас я проверю, взял ли я с собой козырек». Он залез в рукав и достал оттуда конверт. «Силы небесные!» — воскликнул он. «Я совсем забыл о письме. Его доставили в суд в тот момент, когда я уходил». «Помечено лично и срочно. Так, так, извините, я на минуту отвлекусь». Он разорвал конверт и достал сложный листок бумаги. Письмо было длинным, написано мелким неразборчивым почерком. Просматривая его начало, судья пробормотал. «Человек пишет, что его племянница, которая работает где-то служанкой, была похищена, а вернулась вся избитая». «Да, бедняжка, должно быть, попала в руки маньяка». Дальше он читал молча. «Человек утверждает», — подытожил судья, — что девушка разглядела своего мучителя. Он оказался довольно известной личностью в наших местах. Поэтому бедный старик долго колебался, прежде чем написать мне. Он считает, что в нашей провинции таких вещей не должно быть. И просит немедленно начать расследование и принять соответствующие меры, чтобы предотвратить. Да, да, все это нам уже известно. Ему следовало доложить о случившемся без промедления. Где он тут упоминает имя негодяя? Судья поднес письмо ближе к глазам, удрученно покачал головой и вздохнул. Не могу найти. «Худшего почерка я еще никогда не видел!» Судья поднял взгляд от бумаги и добавил, «Господин Ку, вот вам письмо, дочитайте его до конца вслух». Он было протянул руку с письмом, но внезапно отдернул ее. С извиняющейся улыбкой судья сказал, «Нет, полагаю, что не имею права показывать официальное письмо посторонним, я сам изучу его позже». Он сложил конверт и убрал в рукав. «Люди дважды должны подумать, прежде чем выдвигать такие нелепые обвинения», — раздраженно воскликнул господин Куан. «Я бы не стал огульно называть их нелепыми», — неожиданно сурово заметил судья. «На самом деле у меня есть причины подозревать, что преступник, которого мы ищем, тот самый маньяк, о котором пишут в письме». Откинувшись в кресле, судья Дин наблюдал за тремя мужчинами, сидящими напротив. При свете свечи их лица выглядели напряженными. Хорошее настроение вмиг сошло с них. Судья спокойно изучал комнату. Старшина Хун устроился за чайным столиком в углу. Он сидел неподвижно, не мигая смотрел на пламя маленькой свечки на подносе, Большая часть комнаты была в полумраке. В воздухе висел тяжелый запах нагара от свечей, расположенных на стене. Какое-то время судья Ди своим молчанием словно специально накалял обстановку. Он осторожно повернул голову и взглянул на дверь. Это была самая темная часть комнаты. Судья только смог различить, что из-под двери пробивается полоска света. Если бы кто-то стоял с той стороны и подслушивал, ему бы пришлось приоткрыть дверь. Судья дал ему для этого достаточно времени. Он подумал, что интуиция подвела его. Значит, теперь все внимание надо уделить испуганным мужчинам, сидящим напротив. Только что я сказал, возобновил разговор судья, что преступник — маньяк. Да, опасный маньяк. Я пришел к такому выводу, потому что... Он замолчал на середине фразы. Ему показалось, что он услышал скрип открываемой двери. Он быстро обернулся. Ничего, кроме полоски света, из-под двери судья не увидел. Должно быть, уши обманули его. Он откашлялся и продолжил. «Мне кажется, что сейчас я совершенно четко знаю, кто преступник. Я понял это, когда он допустил курьезную ошибку». Судья заметил, что Ку стал ёрзать на стуле. Доктор Пен пристально смотрел на судью. Его тонкие губы были крепко сжаты. Налившийся синевой кровоподтек резко контрастировал с бледностью его лица. Куан лучше всех владел собой. Он изобразил на лице выражение вежливого интереса. Любого человека, который хладнокровно совершает убийство продолжил судья Дилидиным тоном, «можно считать ненормальным. А если мотивом является извращенная пухоть, тогда такого человека можно считать сумасшедшим, у такой личности кошмарная жизнь. Он должен притворяться, что ведет нормальный образ жизни. Ему приходится сдерживать в себе безумные желания. Осужденные преступники такого типа в своих признаниях описывали все это». Они в деталях рассказывали об отчаянной борьбе, которую приходится вести, чтобы восстановить умственное равновесие. У них были галлюцинации, силы тьмы постоянно мучили их. К ним приходили призраки их жертв. Я помню одно дело, где... Он замолчал и прислушался. Сейчас судья был уверен, что слышал, как захлопнулась дверь уголком глаза, Он заметил в темноте какое-то движение между дверью и полками с коллекцией древностей. Кто-то вошел в комнату. Такую возможность он не учел. Он предполагал, что неизвестный просто распахнет дверь, чтобы слышать разговор в библиотеке. По расчетам судьи, этот человек должен был выдать себя позже, намного позже. Но теперь ничего не поделаешь, ему придется продолжать беседу. Когда я допрашивал того убийцу, он мне признался, что каждую ночь у него в спальне появлялась отрубленная рука убитой и расчлененной им женщины. Эта рука ползала по его груди, пытаясь задушить его. Он... «Это должно быть был сон», — выпалил доктор Пен. «Как знать», — возразил судья Ди. «Могу добавить, что тот мужчина был найден задушенным у себя в камере в ночь перед казнью». «Конечно, я доложил начальству, что это самоубийство, совершенное из-за страха и угрызений совести, а может, так и было, с другой стороны». Он покачал головой в сомнении и несколько минут гладил свою длинную бороду. Затем судья вновь заговорил, «Так или иначе, теперь понятно, почему в нашем случае убийца совершил ошибку». Я думаю, он сделал промах, когда разбудил силы, которые лучше было бы и не трогать. Убийство Тон мая могло ублажить белую богиню. Оно напомнило ей о старых временах, когда юношам перерезали вены на алтаре у ее ног, а затем орошали кровью мраморную статую. Но убийство Янтарь! Женщины, как известно, богиня была покровительницей слабого пола, да еще поблизости от ее священной рощи это было вызовом, насмешкой, которую она не простила. Судья замолчал, пожал плечами и продолжал, как бы то ни было, у меня есть доказательство, что убийца сделал ошибку, которую можно объяснить только провалом памяти». Он необыкновенно умный человек, но он, по-видимому, совершенно забыл, что на месте преступления он... «Какого преступления?» — хрипло спросил господинку он быстро взглянул на доктора икуана затем заикаясь произнес пожалуйста извините меня за то что перебил вас но я хочу напомнить что было совершено четыре убийства верно верно сухо ответил судья ди раздался далекий раскат грома нельзя поддаваться влиянию погоды господин ку заметил куан Минь. Он хотел ободрить Ку, но голос его прозвучал неестественно резко в полной тишине. «Мне кажется, я видел, как приоткрылась дверь, ваша честь!» — раздался обеспокоенный голос. «Можно я посмотрю, кто там?» Это заговорил старшина Хун. Он вышел из своего угла и, обогнув сидящих за столом, направился к двери. С минуту судья не знал, что делать. Он специально не предупреждал старшину, что в его планы входит появление таинственного подслушивающего. Очевидно, Хун увидел, как незваный гость удаляется, а ему показалось, что тот входит в комнату, но у судьи не было выбора. Если человек все еще здесь, он не должен почувствовать, что судья знает о его присутствии. В противном случае затея провалится». Он резко сказал старшине, «Должно быть, это была игра святотени, хун. Иди на свое место и не перебивай меня». Ему показалось, что он слышит шуршание хлопковой одежды хуна. Но нет, это не платье хуна. Звук доносился из-за его спины. Теперь судья слышал его отчетливо. Похоже, это был шелест шелковой ткани. Кто-то приближался к нему сзади. Он быстро взглянул на лица мужчин, сидящих напротив, но понял, что они не могут видеть, что делается за его спиной. Его лицо было освещено, другие же скрыты полутьмой. Медлить было нельзя. — Итак, — вздохнул судья, — в данный момент я не буду подробно останавливаться на курьезной ошибки убийцы. Я упомяну еще один факт, даже более серьезный, чем предыдущий. Убийца нанял исполнителем бродячего студента Ся Куана, а Ся, когда выпивал, становился слишком болтливым. Я нашел бродягу, который часто пил с ним. Этот человек сказал, что хозяин Ся нанял еще одного помощника, но совершенно другого типа, он... Снова судья Ди услышал шелестящий звук сзади. Его мышцы напряглись. Он предполагал, что опасность будет приближаться сбоку, и он хоть и в полглаза, но все же сможет видеть нападающего и защититься. Но сейчас кто-то дышал ему прямо в затылок. Сидящая напротив заметили внезапную перемену в лице судьи Ди. Пен спросил сдавленным голосом: "Что с вами, ваша честь? Почему Сильный удар грома заставил всех вздрогнуть. Судья Ди подумал, что лучше всего сейчас вскочить с кресла и схватить неизвестного, который стоит сзади. Нет, нельзя обвинять кого-то только за то, что он присутствует в комнате. Злоумышленник может сказать, что не хотел прерывать разговор между присутствующими, поэтому он... Что-то зашевелилось в рукаве одежды судьи. «Так он должен действовать по заготовленному плану». Подструился по его лицу, но он этого не замечал. Не узнавая собственного голоса, судья произнес, «Третий человек известен всему городу». И он был не только участником убийства Тон Майя, на его совести и смерть старухи. Удавка была наброшена из-за спины, слабая морщинистая рука напрасно пыталась ослабить ее давление. Женщина умерла по вине злодея всего несколько часов назад. Если ее призрак сейчас ходит среди нас, он... Вдруг судья издал приглушенный крик. Выпрямившись в кресле, он уставился широко раскрытыми глазами куда-то за спины сидящих перед ним мужчин. Судья задал старшине заранее приготовленный вопрос. «Кто это стоит за вами, хун?» Доктор Пен резко повернулся назад. Ку и Куа наглянулись со сдавленными проклятиями. Старшина Хун вскочил и быстро направился к ним, бешено размахивая руками. Судья Ди достал из рукава громоздкий предмет. «Смотрите!» Когда присутствующие снова повернулись к судье, Хун уже стоял около него, нащупывая что-то у себя в рукаве. У Ку и Пена одновременно вырвался вопль ужаса. Куан беззвучно шевелил губами. Все неподвижно смотрели на белую руку, которая, как казалось, ухватилась за край стола. Красный камень перстня, надетого на указательный палец, сверкал зловещим светом, пока рука медленно ползла к свече. Это была отрубленная конечность, вокруг запястья которой висела рваная кожа. Вдруг она изменила направление движения и стала подбираться к подозреваемым. Судья Дипри встал с кресла. Доктор Пен вскочил на ноги, стул опрокинулся. Его искаженное лицо было мертвенно-бледным. Глаза были прикованы к движущейся руке. Вдруг он взвизгнул «Я не убивал её. Он повернулся и вцепился в Хуана. «Помогите мне!» — закричал он. «Я не убивал ее, только тона, и то по ошибке. Мне сказали, что...» Он судорожно зарыдал. Судья его будто не слышал. Он так и остался стоять возле кресла, слегка повернув голову, приготовив правую руку, чтобы отразить опасность сзади. Судья не шевелился. В диком ужасе он уставился на другую белую руку, появившуюся из темноты совсем рядом с его головой.